Александр Райн. Фотопортрет. Жора только что купил в кредит классную камеру, о которой мечтал с тех пор, как отучился в колледже. Почти пять лет он занимался чем угодно, но только невысоким искусством, о котором грезил с выпускного. И теперь у него появился шанс. Первым делом Жора уволился из газовой котельной. где все равно толком не работал, а целыми днями только и делал, что продолжал изучать любимую тему. В планах были личные выставки, обложки популярных журналов, съемки президентских выступлений, работа в плейбой. В свободное творчество время Жора собирался фотографировать для души, автотехнику, природу, родные урбанистические пейзажи, а также делать автопортреты в неограниченном количестве. У парня теперь было все для искусства. Хорошая камера, море энтузиазма, запас теории, а еще отсутствие постоянной занятости и конкуренция. А то Жори все и портила. Как только он начал изучать рынок, оказалось, что фотографов, как и музыкантов, поэтов, писателей, сценаристов и прочих высококультурных лодырей, по мнению Жориных родителей, бесчисленное множество. Теперь каждый владелец айфона или дешевой зеркалки считал себя настоящим профессионалом и заваливал интернет своим творчеством. Среди этой массы было легко затеряться. Жора завел себе странички во всех известных социальных сетях, наклепал десяток объявлений, оплатил рекламу и принялся ждать. Первая заявка поступила уже через час. звонила мама и попросила сфотографировать холодильник, который требовалось продать. «Мам, ну какой еще холодильник? У меня профессиональная оптика! Вот и отлично! С профессиональным фото быстрее продадим!» «Да на такие фотоаппараты императоров фотографируют!» – поражался маминой невежественности творец. «Ваше императорское величество кормилось из этого холодильника 25 лет. Будьте любезны с уважением отнестись к клиенту. К тому же я не за бесплатно прошу. Тарелка щей уже ждет». Так прошло три недели. Жора фотографировал все, что не имело никакой культурной ценности. Бабушкиного кота, мамины цветы на балконе, папину зимнюю резину – Был еще заказ на свадьбу друга, но Жора из принципа отказался работать на каких-то позорных шашлыках. Работать за еду было невыгодно. Близился первый взнос по кредиту, который пирогами и свекольником было никак не оплатить, хоть Жора и пытался. Не желая расставаться с мечтой, он продолжал поиски и, потерпев массу неудач, наконец смог найти что-то стоящее. Жора устроился в фотоателье. На первый взгляд работа была однотипная и унылая. Фото на документы, чашки, футболки. В довесок к фотографии Жора был обязан в совершенстве освоить принтер, сканер, копир. Но это нисколько не смущало того, кто во что бы то ни стало решил покорить мир большого искусства. «Добрый день!» – печально поздоровалась первая клиентка, когда Жора налаживал свой фотоаппарат на штативе. «Мне фото на паспорт». «Вы хотели сказать портрет на паспорт?» Продолжая заниматься настройкой, спросил Жора. «Цветной? Черно-белый?» Женщина театрально вздохнула и собрала волосы в хвост. «Мне 45 Краски жизни и так блекнут. Не вижу разницы». «Что значит не видите разницы?» Возмутился Жора, закончив подготовку оборудования. «Я никогда не получалась на паспорт». а в цвете все изъяны только усиливаются. «А теперь получитесь!» Жора стрельнул в женщину пылающим страстью взглядом, и та, попятившись, чуть не уронила стеллаж с кружками. «Может, я лучше в другое место схожу?» Клиентка развернулась на пятках, собираясь сбежать. Но Жора уже стоял к ней лицом, перегородив выход, и смотрел на нее жадными до искусства глазами. «Прекрасно!» дыхнул он горячим воздухом в лицо женщины. «Мудрый, но при этом все еще юный взгляд. Симметричные, идеальные брови, аккуратный нос и слегка покусанные губы придают небольшую дерзость образу», – затараторил он томно, а затем резко и громко скомандовал. «Садитесь!» Ошеломленная лавиной комплиментов и экспрессией фотографа, женщина молча повиновалась. Она застыла на стуле, боясь даже вздохнуть, пока фотограф смотрел на нее в объектив из сложенных пальцев. — Слушайте меня. Мы должны зафиксировать ваш вызов возрасту, ваш внутренний огонь, вашу страсть к жизни. И все это в формате три с половиной на четыре с половиной. Жора возбужденно бегал по крохотному кабинету фотоателье. — Но как? — проглотив комок в горле, спросила женщина. — На паспорт же все должно быть строго и по правилам. Правило для институтов. Горите внутри. Голову прямо. Глаза на меня. Подбородок чуть опустите. Дайте мне огня! Кричал Джора, распаляясь все сильней и щелкая камерой. Ярче. Мягче. Живее. Жестче. Командовал он. Люди, пришедшие делать распечатку с флешки, с любопытством выглядывали из-за двери. стараясь понять, что за пафосная фотосессия происходит в этом закутке 2 х 2 метра, который располагался в самом непроходном месте торгового центра. готово ручил жора распечатанные фото через 10 минут съемок, вытирая со лбапот. Я не стал брать глянец для вашей кожи матовая бумага больше подходит добавил он, когда женщина разглядывала свое лицо на снимках. Вы мне чужие фотографии дали — протянула она их Жоре. — Портреты, — поправил ее фотограф. — И это ваши. — Мои? — клиентка не верила глазам. — Я тут выгляжу моложе, чем на фото, сделанном в 20 лет. — Это фотошоп? — Нет, я не пользуюсь фотошопом, — гордо зазвенел голос Георгия. — Следующий. Заходите. Женщина ушла в абсолютной растерянности и с глупой улыбкой на лице, а Жора принялся распечатывать договор купли-продажи авто. Следующий фотопортрет Жора делал на загранпаспорт. «Улыбайтесь», — велит Жора мужчине. «Вы же собираетесь путешествовать? Что за кислятину вы мне тут принесли на своих плечах?» «Так нельзя же!» Еще больше паник клиент. «Улыбайтесь глазами!» — С таким унылым портретом вам визу даже на Северный полюс не выдадут. — Не выходит, — промычал мужчина после 15 минут съемок. — Значит, будем фотографироваться, пока не выйдет, — не отставал вошедший во вкус фотограф. — Давайте я вам сейчас расскажу анекдот. На следующий день Жора приволок на работу 40 оттенков белого полотна для заднего фона и подстраивал их под каждое новое фото. Он играл со светом, контрастом, тонами, настроением и внешним видом клиентов. Плохо постриженных и небритых Жора отправлял в ближайшую парикмахерскую. Грустных и уставших в спа-салон. А тех, кто являлся в неглаженом домой. Он работал не ради денег, а ради искусства. Хозяин фотоателье не мог контролировать Жорины порывы, так как находился в отпуске. И у фотографа был полный карт-бланш. «Да это обычные корочки на трактор!» — ругался с ним пожилой мужчина, когда Жора потребовал от него искр во взгляде. «У меня нет времени на ваши фото-шмоты. Делай быстрее, я пошел!» «Да с таким подбородком, как у вас, не трактором управлять нужно, а целым аграрным комплексом!» — не отставал Жора. Но комплименты не работали. «Не вешай мне лапшу на уши! Делай фото, или я уйду!» «Если уйдете...» я вашу фотографию повешу на доску позора на самом видном месте под надписью «Неликвид». «Да я тебя самого повешу». «Я не возьму с вас денег, если будете меня слушать», выдвинул Жора последнее свое коммерческое предложение, и оно сработало. Мужчина сдался и начал изображать лицом харизму, силу воли, отвагу и многогранность богатого внутреннего мира, который требовал от него фотограф. Уходил клиент, матерясь себе под нос и даже не взглянув на полученные фото. В этот день Георгий сделал лишь еще пару портретов на студенческие и военные билеты, причем одному и тому же человеку, который восстанавливался в институте. Жора считал, что фотографии должны отличаться, пусть не по формату, так по настроению, все же разные инстанции. Бедный парень был так застенчив, что просто не мог отказать вдохновленному фотографу в течение сорока минут. Спустя две недели работы в ателье к Жоре повторно зашла его первая клиентка и привела с собой десяток своих коллег, которым тоже нужно было срочно сделать портрет на паспорт. «Вам, наверное, недавно всем 20 исполнилось», – галантно улыбнулся фотограф, глядя на разновозрастную компанию. Можно массово поздравить? Нет. Залились краской дамы. Просто мы хотим поменять наши паспорта. Тоже хотим выглядеть на фото по-человечески, а не как герои передачи в мире животных. Жора молча кивнул и принялся творить. Фотосессия продлилась два рабочих дня, пока всех, а особенно фотографа, не устроил результат. Следующим повторно явился тракторист. Мужчина был неузнаваем. хорошо пострижен, облачен в белую рубашку и галстук, пах дорогой туалетной водой. На лице он принес улыбку, а под руку привел разрумянившуюся нарядную даму. — Сделаешь нам фото для свадебного альбома? — робко спросил мужчина. — Мы только из ЗАГСа. — Поздравляю. — Это все твоя фотка. — Ну та, на корочке, — шептал он стеснительно. — Леночка в учебном комбинате мне документы выдавала «Сказала, что влюбилась в меня с первого взгляда». «Взгляда на фото», — уточнила Леночка. «Ага, точно», — кивнул тракторист. «В общем, спасибо тебе». «Вам спасибо за ваш образ». «Ну что, готовы?» — спросил Жора. И, получив утвердительный ответ, а заодно и плату за прошлую и будущую работу, начал настраивать камеру. Через неделю у дверей Жоры начали скапливаться очереди. Узнав, что на документах можно реально хорошо выглядеть, люди со всех районов города стали стекаться к маленькому фотоателье в торговом центре на окраине. Каждый его клиент теперь при первой возможности доставал паспорт и гордо демонстрировал главную страницу, стараясь показать фото. Кто-то даже выставлял эти портреты вместо аватарок в социальных сетях. Отныне только Жоре доверялись медицинские книжки и водительские удостоверения. считалось что его фотографии приносят здоровье и удачу на дорогах. Спустя несколько месяцев из затяжного отпуска вернулся хозяин фотоателье и сразу же направился в торговый центр проверять свой бизнес. «Ты тут совсем берега попутал? У нас там впервые очередь человек 15 а ты возишься по полчаса с каждым фото!» – начал кричать хозяин, как только очередной клиент расплатился с Жорой и вышел. «Они все подождут!» «Я художник. Художники не спешат», — холодно ответил Жора. «Ты будешь безработным художником, если не начнешь работать, как положено. И где копир?» «Убрал. У нас теперь только фото». «Не понял. Ты себя хозяином, что ли, возомнил?» — кипел от злости мужчина. «Нет, просто сюда никто больше не приходит за этими услугами». Сюда приходит за тем, что написано на нашей вывеске. Заканчивай со своей самодеятельностью. Хорошо, сегодня же и закончу. Я увольняюсь. Ты и так тут не трудоустроен. Я сам сегодня доработаю. Много ли ума надо на кнопку жать? Зарплату на карту переведу, можешь не переживать, я человек слова. Сделай мне фото на удостоверение и можешь идти хоть на все четыре стороны. Хорошо, садитесь. Жора настроил свет, камеру, попросил не двигаться и сделал всего одну попытку. Затем распечатал фотографию и, передав ее хозяину, начал собирать оборудование. «Да у тебя руки не из того места растут. Я тут на крокодила какого-то похож. Правильно делаешь, что уходишь». «Боюсь, что я ничего не могу поделать. Именно таким я вас и вижу». Собравшись, Жора начал переобуваться. — Ладно, слушай, я что-то погорячился. Вижу, что ты стараешься, да и люди не уходят. Смягчился хозяин, выглядывая в проход. — Оставайся. — Спасибо, но не могу, — фальшиво улыбнулся Жора. — Завтра я уезжаю со своей выставкой по стране, а потом и по Европе. — Какой еще выставкой? — ухмыльнулся мужчина. — Выставка портретов на документы. У меня уже заключен контракт на год вперед. «Никогда таких выставках не слышал. Что может быть интересного в фотографиях на документы?» «В портретах», – поправил его Жора. «Много чего. Тут ведь как подойти к делу. Всего вам хорошего. И приходите на выставку». «Ага, непременно», – съязвил директор и, проводив Жору к выходу, обратился к ожидающим. «Уважаемые клиенты, простите заминку технические неполадки. У нас смена трудового коллектива». Но уже все улажено. Мы готовы сделать для вас все необходимые фото. Проходите по очереди. Он потух на полуслове, так как очередь на глазах распадалась. Люди уходили за Жорой, единственным фотографом в мире, делающим портреты на документы.